Глава шестая. Комиссар Даниэль Чеппо на пару секунд потерял дар речи. Потом, слегка оправившись от изумления, воскликнул. «Мах, Этого не может быть!» «Очень даже может! Естественно, у меня нет при себе никаких документов, по причине, которая должна быть для вас совершенно очевидной». Однако вы в любой момент можете позвонить соб и он подробнейшим образом опишет вам мой портрет. Для успокоения совести, сеньор комиссар, я так и сделаю, но я уже и без того нисколько не сомневаюсь, что имею честь разговаривать со своим глубоко уважаемым веронским коллегой, о котором очень много слышал и всегда только одни похвалы. Торчинини принял скромный вид, который шел ему, как бретонский чепчик к карбинеру, и вяло запротестовал. Я всегда, сеньор-комиссар, только исполнял свой долг. Долг и, пожалуй, еще чуточку удачи. Даниэле Чеппо не мог вытерпеть такого самоуничижения. Румео стоял на своем. Последовал бесконечный обмен любезностями, в результате которого комиссар Бергамской полиции поинтересовался у Веронского метра Ну и что же, удалось вам что-нибудь выяснить в этой истории с торговлей наркотиками? Пока что нет, но я надеюсь. Что ж, в добрый час. А как насчет этой женщины, которая повесилась? Думаю, обычная ревность. Говорят, ее муж, Дон Марчелла, поддерживал весьма близкие отношения с Терезой, их служанкой. Кто знает. Правда, мне тут сказали, вернее, намекнули, что есть и более правдоподобное объяснение. Неужели? Да, похоже, этот Эрнест Табаколи, который жил в этом доме и которого нашли потом убитым, был не лишен известной привлекательности. Допустим, и что из этого следует? А то, что, возможно, Донна Софья наложила на себя руки из-за несчастной любви, а вовсе не из-за мужненной измены. Потому что не могла пережить смерти Баколи, А почему бы и нет? Вообще-то, выглядит вполне правдоподобно, «Возможно, ведь и другое объяснение. А что, если Марчелла просто-напросто хотел избавиться от своей жены?» «Но ведь в таком случае он сам ее и повесил, так что ли?» «Именно так. Ну, не думаю», — покачал головой комиссар Чеппо, «чтобы Софья дала так с собой расправиться, не оказав ни малейшего сопротивления». Об этом нам скажет заключение судебного врача. Но между нами, говоря, дорогой комиссар, даже если бы у мужа и были такие черные намерения, неужели вы всерьез думаете, что он осуществил бы их прямо накануне гастрольной поездки? Должен признаться, довод вполне логичный. В таком случае... Нам остается только ждать результатов вскрытия. Прежде чем расстаться с Даниэлем Чеппо, Ромео попросил его, когда он будет звонить коллеге Сабации, передать ему от имени веронского приятеля, что тот охотно встретился бы с ним в полдень без четверти двенадцать в Карарской академии. Приводя себя в порядок, Торчинини вдруг почувствовал, как его охватила какая-то эйфория. И это благословенное состояние объяснялось не только удовольствием от омовения и чистого белья, но и неким хорошо знакомым комиссару психическим состоянием, которое наступало у него всякий раз, когда он готов был переступить последний рубеж отделяющий его от преступника. Вроде охотничьей собаки, которая вдруг почувствовала в воздухе едва различимый запах дичи, он уже знал, что добыча где-то совсем близко, хотя еще и не мог в точности определить, где именно. Весь по власти радостного возбуждения он написал Джульетте одно из тех безумных писем, секрет которых был известен только одному Ромео, смешав одну кучу правду и вымысел, но без малейшего намерения обманывать, просто потому, что в такие моменты он был совершенно не способен отделить грезы от реальности. Он заверял супругу в своей вечной любви, потом, пожалуй, несколько больше, чем нужно, рассказывал ей о Терезе. Ее красоте, о шарме и обаянии, со свойственной всем мечтателям неосмотрительностью, обращаясь в этом отрывке не к юной девушке, а скорее к умудренной годами матери семейства. Упомянул о самоубийце, пространно описал историю с Донной Клелей, которая называла его Серафина и непременно хотела, чтобы он ее похитил изобразил свою комнату на вьяле Делла Мура и под конец заклинал Джульетту ни в коем случае не писать ему в Бергамо, ибо он здесь буквально окружен тайными врагами, которые ждут любой оплошности, чтобы тут же с ним расправиться. Эта прибавленная напоследок трагическая нотка имела целью, если такое было еще возможно, усилить безграничное восхищение, которое питало синьора Торчинини к своему выдающемуся супругу. Ромео закончил письмо, покрывая бесчисленными поцелуями вечную подругу и все их потомство. Выполнив долг мужа и отца семейства, наш Веронец с легким сердцем отправился на встречу с Собацией. Если бы сейчас кто-нибудь напомнил Ромео о его страхах по приезде в Беркама, он бы просто рассмеялся ему в лицо. Он уже вполне акклиматизировался и отлично чувствовал себя в этом прелестном древнем городе. А теперь, когда он открылся Даниэле Чеппо, Торчинини был уверен, что будет под такой же надежной охраной и в старых кварталах города. Избавившись от всяких тревог такого рода, он мог полностью отдаться решению главной задачи. Спускаясь к воротам Сан-Агустино, Ромео пытался подвести итоги всему, что ему удалось узнать с момента появления в старом городе. Теперь он был совершенно уверен, что Эрнесто Бакколи под вымышленным именем жил в доме Гульфулина, и был убит, потому что стал осведомителем Лудовика Велану. Однако Веронцу нигде не удалось обнаружить ни малейших следов пребывания Бакули. Можно было подумать, будто парень целыми днями просиживал у себя в комнате и лишь изредка выходил из дому выпить стаканчик в заведении Кантониеры. Скорее всего, Эрнесто встречался с Вилано где-то в новом городе. Но ведь как-то же выследили его те, кого он собирался выдать полиции, и каким образом он вступил в контакт с Вилано? Почему никто, даже кантоньера который, похоже, в курсе всего, что происходит в старом городе, ни разу и словом не обмолвился про Вилану, хотя, очевидно, что его расследование должно было вызвать немало толков, если не страхов. В Карарскую академию Торчинини прибыл первым. Изображая из себя примерного туриста, он долго простоял перед полотном Монтеньи, изображающим Мадонну с младенцем. Это созерцание напомнило ему Джульетту и детей. Глаза сразу увлажнились, И только почувствовав на плече руку собацы, он с трудом вырвался из этого мрачного оцепенения. «Вижу, сеньор профессор, вы по-прежнему влюблены в Монтенью!» И торопливо вполголоса добавил. «Буду ждать вас в кабинете директора, это на втором этаже, войдете без стука». «Да, сеньор, по-прежнему», — подмигнув, — ответил Ромео. Признаться, я вообще питаю особую слабость к фенецианской школе. Что ж, не буду мешать. Желаю вам успехов и, кто знает, может, еще доведется встретиться. Был бы весьма рад. Они пожали друг другу руки, и Собация сразу вышел из зала. Веронец еще с четверть часа С отлично сыгранным обожанием простоял перед картинами Пизанелло, Карпаччо и Антонелло да Мессина, делая для возможного наблюдателя вид, будто царапает какие-то заметки. Войдя в кабинет директора, Торчини не увидел, что Сабаце расположился там, будто у себя дома. «Директор, мой старый приятель», — пояснил бергамский комиссар, Я сказал ему, что должен поговорить с вами подальше от нескромных ушей, и он весьма любезно предоставил в мое распоряжение свой кабинет. Чеппо уже поставил меня в известность о том, что произошло в доме у ваших хозяев. Как вы думаете, это самоубийство может иметь хоть какое-то отношение к нашему делу? Понятия не имею. Вам так ничего и не удалось выяснить об этом Баколе? Кое-что удалось. Он из хорошей семьи. Приехал сюда из Феррары. В прошлом наделал немало глупостей. Серьезных? Во всяком случае, достаточно серьезных, чтобы просидеть полтора года в тюрьме. И чтобы отец, врач, выгнал его после этого из дому. Короче, богема, художник без особого таланта и не слишком разборчивый в средствах, когда ему нужны были деньги. Наркотики? Не исключено. Но арестовали его тогда по другой причине. Мелкие кражи, фальшивые чеки, неоплаченные счета и тому подобное. Вместе с тем, поскольку он вечно нуждался в деньгах, Не следует исключать, что он мог быть посредником в торговле наркотиками. А как он попал к Гальфалина, Неизвестно. Может, это ничего нам и не даст, но все-таки любопытно было бы узнать. А это самоубийство, как, по-вашему, имеет оно хоть какое-то отношение к нашей истории? «У меня не создалось впечатление, что это самоубийство». «Думаете, убийство?» Савация даже присвистнул от удивления. «Вполне возможно». «Да, но кто и по какой причине?» «Кто?» «Понятия не имею. Почему?» «Здесь у меня есть кое-какие слабые догадки, но о них пока еще слишком рано говорить». А как Баколи впервые вышел на Вилано? Понятия не имею. Вы же понимаете, друг мой, что такие два человека случайно не встречаются. По-моему, кто-то сообщил Баколи о расследовании миланского полицейского, и он сам его отыскал. С какой целью? Тут нам надо вспомнить, что успел сообщить перед смертью Вилано а также обстоятельства гибели Баколи. Все это убеждает, что Эрнеста пообещал инспектору добыть для него сведения о торговле наркотиками, в противном случае, с чего бы это Виланов стал прикрывать его своим молчанием. Все это выглядит очень убедительно. Тогда подведем итоги. Баколи является прямо в дом Кальфалина, Хотя мы и понятия не имеем, кто мог дать ему этот адрес. Разве что святой отец. Чтобы не вызвать подозрения у полиции, он представляется там под вымышленным именем. Все из-за того же страха перед полицией. Он не появляется нигде, кроме мелохолической сирены. И тут возникает следующий вопрос. Если предположить, что сам Эрнеста не был связан с торговцами-наркотиками, то где он мог напасть на их след? Маке, вы хотите сказать, либо в доме Гульфулина, либо у кантоньеры, так что ли?» «По-моему, это ясно, как божий день, разве нет?» «Совершенно очевидно». Они с минуту молчали. Каждый по отдельности пытаясь представить себе, куда ведут их эти предположения. «Какие у вас планы?» — первым прервал молчание собацея. «Попытаться выяснить, кто и с какой целью направил Баколи в дом Гольфалина». Пообедав, Торчинини снова вернулся в старый город. Добравшись до старой площади, Уже на пороге меланхолической сирены он в дверях столкнулся с каким-то моряком, на которого, наверное, не обратил бы никакого внимания, если бы ему вдруг не пришло в голову пошутить с контоньерой. — -э», бросил он хозяину. — Похоже, бергама уже становится морским портом. — Кузен моей покойной жены, — как обычно невозмутимо ответил Луиджи. Всегда вспоминает о родственниках, когда остаётся без гроша в кармане. Подкидываю кое-что в память о супруге, иначе бы он тяжело вздохнул. Доброта меня погубит. «Все мы итальянцы такие, тут уж ничего не поделаешь», — поддержал разговор Торчинини. «Вот я, например, с тех пор, как нашли эту бедняжку Софью Больфолино, — Никак не могу прийти в себя. Все время какая-то тяжесть на сердце, просто дышать трудно. Да, я уже слышал. Правда, сам-то я ее не знал, но все равно такая молодая. Все-таки странные вещи иногда случаются, как вы считаете? Я уже начинаю думать, что падре оказал мне плохую услугу, направив в дом к этим гольфалина. «Сами посудите, это самоубийство, а до этого у них убили постояльца. Что-то многовато, говорят, Бог троицу любит. Интересно, кто же будет третий, а?» «Выходит, что вы, сеньор профессор, если вы, конечно, верите во всякие дурацкие приметы». Ромео не мог бы объяснить, почему, но ему показалось, что вторую часть фразы Хантоньера произнес совсем другим тоном, чем первую. Мой дорогой Луиджи, похоже, мне понадобится не меньше двух чашечек крепкого кофе и глоточек граппы, чтобы ко мне сегодня вернулось мое обычное спокойное настроение. Положительно, только среди древних камней и чувствуешь себя в полной безопасности. Каждый раз, когда приходится возвращаться в этот мир, Мне это нравится все меньше и меньше. Вам еще повезло, что у вас есть такая возможность. Теоретически, как подумаю, что сплю на этой же кровати, где спал этот бедный парень, прямо что-то внутри переворачивается. Такое впечатление, словно нас что-то связывает. Какие-то знаки он, что ли, мне оттуда подает? А что это ему пришло в голову поселиться у Гольфалина? Кто его туда послал-то? Должно быть случай, пожал плечами кантоньера. Это ведь такой народ. Стучат во все двери, пока где-нибудь не впустят. Ромео оставил тебу Баколи и перешел к более развлекательной, о женщинах. Здесь он был неистощим и пользовался неизменным успехом у мужской части населения. В четыре часа он рассказывал хозяину меланхолической сирены длинную историю о том, как однажды в Риме из-за него чуть нас смерть не передрались две артистки. Не желая оставаться в долгу, Луиджи со всеми подробностями изложил, как когда-то никак не мог отделаться от одной девицы из Равенны, ему пришлось удирать из гостиницы, оставив там все свои пожитки. Он имел глупость пообещать на ней жениться, и эта бешеная вздумала вынудить его сдержать слово с помощью огнестрельного оружия. В половине пятого Веронец с трудом оставил эту волнующую тему. Уже прощаясь с ним, хозяин поинтересовался. «Что? Уже скоро домой?» «Надеюсь. Удалось найти, что искали?» «Почти. Похоже, мне удалось раскопать кое-что новое насчет венецианского влияния». «Во всяком случае, не забудьте, что перед отъездом мы договорились с вами вместе отобедать. Вы еще не передумали?» «Марки!» «И не надейтесь!» Когда Торчинини уже закрывал за собой дверь, у него в голове вдруг будто сработал какой-то механизм. Почему этот моряк, с которым он столкнулся на пороге, чем-то бессознательно привлек его внимание? Он усиленно пытался вспомнить какую-то деталь, которая в тот момент сразу же бросилась ему в глаза но она упорно куда-то ускользала. Ноздри Ромео начали нервно подрагивать. Он чувствовал, что след где-то совсем близко, но никак не мог на него выйти. Чем больше он раздражался, тем медленнее продвигался вперед. В конец выбившийся из сил он бессильно пожал плечами и, потеряв всякую надежду на помощь счастливого случая, направился к церкви санта мария Маджоре, рассчитывая выяснить у дона Джованни, не он ли посоветовал Баколи в поисках приюта обратиться к семейству Кольфолино. Видно, там на небе кто-то из приближенных самого Господа неусыпно следил за безопасностью Джульеттиного мужа, Или, может, один из ангелов-хранителей питал особое пристрастие к уроженцам Вероны? Иначе как объяснишь, что уже собравшись подниматься по ступенькам, ведущим к паперти, он вдруг споткнулся и едва не растянулся во весь рост, благодаря чему предназначенная ему пуля — пролетела прямо над ним, как раз на том уровне, где должна была бы находиться его голова, и благополучно раздробила стену. Однако Торчинини имел слишком богатый опыт такого рода приключений, чтобы не различить ослабленный глушителем знакомый щелчок. Он собрался силами, И буквально одним прыжком, сам удивившись собственной прыти, пересек пространство, отделяющее его от спасительной сени святой обители. Потом остановился у крапильницы и, уцепившись за нее руками, перевел дыхание. Выходит, он рано радовался... Враги еще вовсе не отказались от борьбы. Более того, как некогда Вилану, они выследили теперь Торчинини и сделали попытку устранить его из игры. Но куда же в таком случае смотрит Чеппо? Почему он не принимает должных мер, чтобы защитить своего коллегу? Закипевшая в нем злость утихомирила тревогу, и он вновь обрел обычное равновесие. Нет, он не был трусом, просто он ненавидел чувство страха. Конечно, положение его существенно осложняется, однако покушение, которое только чудом не увенчалось успехом, самым убедительным образом доказало, какую тревогу посеял он в лагере врагов. Не отдавая себе полностью отчета, Веронец дал понять противнику, что находится на верном пути. Основная проблема заключалась в том, что Торчинини не имел в тот момент ни малейшего понятия, каким своим поступком, вопросом или жестом он показал им, что приближается к цели. Снова став самим собой, Ромео подумал, что должен заказать за спасение благодарственный молебен в честь Санта-Марии-Маджоры, и тут почувствовал острую жалость к себе при мысли, что мог бы вот так умереть Бергамо, оставив на произвол судьбы жену и детишек. Веронец медленно приблизился к хорам и, скользнув за колонну, где его когда-то спящим застал дон Джованни, принялся страстно молиться. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты спас мне жизнь. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты дал мне встретиться с моей Джульеттой. Благодарю тебя, Господи, что ты дал мне самых прекрасных детей на свете. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты позволил мне родиться в Вероне, в самом прекрасном городе во всей Италии, «Благодарю тебя, Господи, что ты позволил мне стать самым проницательным из всех веронских полицейских». Поглощенный стремлением отблагодарить Господа за все милости, Ромео не сразу обратил внимание на легкий шум, едва ощутимо нарушавший тишину безлюдной церкви. Однако, вскоре, снова насторожившись, Ромео начал внимательно прислушиваться. Никаких сомнений. Стараясь ступать как можно неслышней, кто-то явно приближался к нему сзади. «Если человек так осторожно крадется, наверное, у него есть на то достаточно веские основания». Предательский пот оросил рубашку торчинине. Неужели враг его такой безбожник, что не остановится перед тем, чтобы расправиться с ним в таком священном месте? Впрочем, теперь такие ужасные нравы, что люди готовы идти на все. У них уже не осталось ничего святого. Опасаясь, как бы противник внезапно не атаковал его из-за колонны, Ромео его стал спиной у колтарю пятиться назад. И случилось то, что неизбежно должно было случиться. Наткнувшись на стул, Веронец потерял равновесие, мгновение напоминая вот-вот готового рухнуть низко натоходца, помахав руками в воздухе в поисках хоть какой-нибудь в точке опоры. Потом, в конце концов сдавшись, грохнулся опол, подняв неимоверный шум который, еще усилившись акустическими секретами архитекторов Нефа, напомнил оглушительные раскаты грома. Сидя у себя в ризнице, Дон Жуванни вдруг вздрогнул от неожиданности и сразу же, подумав о рухнувшем своде, свалившейся статуе или какой-нибудь катастрофе такого же порядка, он поспешил в церковь, По дороге моля Всевышнего уберечь его от такого несчастья, которого он, по своему глубокому убеждению, явно не заслуживал. Невдалеке от алтаря обнаружил нагромождение стульев и с облегчением вздохнул. Потом подошел поближе и в ужасе отшатнулся, разглядев среди вороха перевернутых стульев, Чудоковатого профессора археологии из Неаполя, который, словно опрокинутый на спину краб, никак не мог без посторонней помощи прийти в нормальное положение. Остолбенев от изумления, Дон Жованни на какое-то мгновение забыл, где находится, и куда громче, чем того требовала обстановка, воскликнул. «Как? Опять вы?» Но тут же христианское милосердие, в вкупе с вполне понятным желанием как можно скорее покончить с несовместимым со святостью места хаосом и навести надлежащий порядок, быстро возобладало над гневом. И Падре с готовностью протянул в Ромео руку помощи, за которую тот и уцепился, словно тонущий за спасательный круг». Снова оказавшись на ногах, он первонаперво помог дону Джованни подобающим образом расставить в ряд стулья. Потом приступил к извинениям. «Простите меня, святой отец, я...» «Следуйте за мной», — пробурчал тот. И он снова увел в конец конфуженного торчини в ризницу, где немедленно потребовал от него объяснений. «Это уж слишком, сеньор профессор. Сначала я, можно сказать, поймал вас за руку, обличив во лжи, с целью, которую предпочел бы сейчас не уточнять. Не успели вы прибыть в наш древний город, как в доме, куда я имел неосторожность вас рекомендовать, сразу же все пошло в криф и в кось. Более того...» Там впервые был совершен такой постыдный грех, как самоубийство. Такого у нас раньше не случалось. Мало того, теперь вам понадобилось проникнуть в мою церковь и разыграть здесь какую-то кощунственную пантомиму, которая привела к самым скандальным последствиям. Мне не остается ничего другого, кроме как позвать сюда полицию. «Думаю, падре». Это будет только пустая трата времени. Это почему же, позвольте вас спросить? Да потому что я сам и есть полиция. Что вы сказали? Решив, что бессмысленно ломать комедию перед порядочными людьми, когда и врагам все известно, наш Веронец признался. На самом деле меня зовут не Аменторер Веретто, «И я вовсе не профессор. Позвольте представиться, комиссар Торчинини из Вероны!» «Но тогда, выходит, — забормотал в конец обалдевший дон Джованни, — «Выходит, вы даже не неаполитанец?» «Нет, не неаполитанец!» «Согласитесь, — сухо заметил, едва придя в себя святой отец, — что трудно понять, когда вы лжете, а когда говорите правду. Но при всех условиях звание комиссара полиции никак не может оправдать ваших акробатических упражнений в стенах моей церкви». Я попытался спастись бегством, попятился назад и наткнулся на стулья. «Попытались спастись?» «Но что же, интересно, вам могло угрожать в церкви Санта-Мария-Маджоре?» «Убийца!» С от крайнего изумления челюстью, дон Джованни окончательно лишился дара речи. Сама мысль, что кто-то может желать смерти ближнему, уже полностью выходила за рамки его понимания. Но что преступник дерзнул попытаться осуществить свои черные намерения в стенах его церкви? Эта новость привела его в такое полное крайнее смятение, что мозг просто отказывался воспринимать столь чудовищно организованную действительность. Поняв его состояние, Ромео попробовал в полголоса разъяснить ситуацию. «Послушайте, падре, не мне вам говорить, сколько еще в мире фаршивых овец. Мы получили достоверные сведения, что Бергамо служит перевалочным пунктом для торговцев наркотиками. Однако никаких фактов, указывающих на конкретных людей или связи, Обнаружить не удалось. Попытки хоть что-нибудь выяснить стоили жизни инспектору Вилану и одному парню, которого звали Баколи. Он слегка приосанился и сложной скромностью продолжил. «Пришлось взяться за это самому. Вот почему. Надеюсь, вы поймете и простите, мне пришлось скрываться под чужим именем». Поверьте, святой отец, эта вынужденная ложь предназначалась не вам, а тем, кого пришлют свести со мной счеты. Кто-то выстрелил в меня в тот момент, когда я был уже у паперти вашей прекрасной церкви. Потом убийца проник вслед за мной в святую обитель. Для тех, кто ради денег губится соотечественников этим страшным зельем, нет вообще ничего святого. «Естественно, я прошу вас, чтобы все, что я вам только что сказал, осталось между нами. От этого будет зависеть успех нашей операции». Выйдя, наконец, из оцепенения, дон Джованни заверил полицейского, что тот может полностью на него положиться. Все это ужасно, просто ужасно. Вот так живешь. Видишь, до какой низости могут доходить наши собратья, и начинаешь думать, что уже ничто не может тебя удивить. Но, увы, каждый день узнаешь что-то новое. У вас есть какие-нибудь подозрения? Скажем, некоторые пока туманные соображения, которые еще требуют серьезной проверки. «Если, конечно, я смогу чем-то быть вам полезен, хотя, согласитесь, такие занятия не очень соответствуют моему сану». «Я только хотел бы, святой отец, узнать, не вы ли направили на квартиру в дом Гольфолина молодого человека по имени Альберто Фонтега?» «Нет, видит Бог, вы были единственным, Кого я порекомендовал этому славному семейству, которое только что постиг такой жестокий удар?